Глава 29. Черная лента. С самого утра у Марии было прекрасное настроение. Прямо за кроватью на стене обнаружилась новая белая дверь, ведущая пусть в маленькую, но спальню. Девушка заглянула в комнату и ахнула. «Иван, но как?» Маша провела рукой по трюмо, точно такому же, которое стояло в ее спальне. Оно было старенькое, и досталось ей по наследству от бабушки. Одинокая слеза скатилась по щеке. Я хотела сделать тебе приятное, не хотела горчить. Сверху послышался грустный голос Ивана Толка. Нет, нет. Ты порадовал меня. Это слёзы радости. Спасибо, Иван. А кровать какая красивая, деревянная. Слушай, а может тебе для полного счастья досок из леса принести? Ой, не слушай меня. Кто дерево будет рубить, на доски пилить? Я попробую купить. Есть же в деревне столяр. Насмешила, Маша. Я же в вашей магии питаюсь. А раз сейчас в доме живёт дракон, пусть и спящий, то я резерв быстрее восстанавливаю. Резерв восстанавливается, и я вновь дом расширяю, ремонтирую. Задумка есть ещё одну спальню сделать. Зачем? Краснея, Тихо спросила Маша. Дух ненадолго замолчал и произнёс: "Так да, детскую сделаю, но сначала кухню". "Спасибо, Иван, ты просто чудесник. Что бы мы без тебя делали?" Девушка закусила губу и, смотря в пол, пробормотала: "Убери, пожалуйста, днём кровать из большой комнаты, раз ты для нас с мужем спальню сделал". Перед девушкой на трюмо легло маленькое зеркальце. обрамлённые пластмассовыми завитками. Маша, я для тебя одежду немного сделал. Там в шкафу висит. Сейчас ты будешь выглядеть не хуже жены судьи. Драконы, летят драконы, дурную весть несут драконы. Надрывался чей-то голос на улице. Испуганная Мария выскочила за дверь, посмотрела на мужа, затем на духов. Почему дурную весть? Что могло случиться? Девушка попыталась в окно разглядеть драконов, но никого не увидела. Скорее всего, случился переворот, тихо произнёс Водя. Драконы очень редко спускаются на нижнюю землю, а если спускаются, то за тем, чтобы поделиться магией, забрать урожай, налоги и другие блага наших земель. Через грудь глашатаев, что сейчас летят над нашими землями, перекинута чёрная лента, означающая траур. Красная лента означает рождение наследника. Белая прочие новости. Но на моей памяти с белой лентой никто не прилетал. Ворота забарабанили, и голос старосты потребовал, чтобы все немедленно собирались на площади. Прилетели драконы, новости принесли. Я готова. Через 10 минут после того, как ушёл староста, девушка вышла из комнаты. Она выбрала приталенное платье цвета молодой травы. Позавтракать не дали. Проворчал Джейкоб, стряхнул несуществующую пылинку с парадного костюма, купленного на деньги гнома-расставщика, и подал руку жене. "Идём. Послушаем, какую весть драконы принесли". Женские пальцы скользнули по мужскому плечу, и её ладонь легла в ладонь мужа. Маленькие мурашки удовольствия и счастья бежали от кончиков пальцев по руке в самое сердце. Мария запрещала себе думать о Джейкабе как о мужчине, но сердцу не прикажешь. Что бы она ни делала в последнее время, все её мысли были только о нём, о его широких плечах, мускулистых руках, завораживающем взгляде. Всё чаще она ловила себя на мысли, что хочет его поцеловать, почувствовать жар и терпкость его губ. ощутить его ладони на своей спине. Неужели она влюбилась? Девушка покраснела и украдкой подняла вверх глаза. И вдруг в её голову пришла мысль: а что будет, когда он всё вспомнит, встанет и просто уйдёт, оставит её тут? Она тряхнула головой, отгоняя грустные мысли и приказывая себе быть счастливой здесь и сейчас. Я видела Как Дженни меня смотрит? Я ему не безразлична. А тот почти поцелуй? Обязательно попробую вечером пофлиртовать с ним. Маша сбилась с шага. А что если он ответит на её флирт? Джейкоб заметил, что Мария сбавила шаг, и, повернув голову, улыбнулся. Ты чего, устала? Она покачала головой и, улыбнувшись в ответ, засмотрелась на его волевое лицо. Пусть обязательно ответят, произнёс внутренний голос. Ты замужем за этим статным красивым мужчиной по закону этого мира. Молодые люди пришли на площадь именно в тот момент, когда на лобное место вышли три одинаково высоких симпатичных брюнета, одетых в чёрные камзолы. Через плечо каждого была перекинута чёрная лента. И Джейкоб и Мария заметили, что за спинами мужчин стоял мелкий карлик что потребовал изготовление сложной мази за 2 дня. Похоже, именно сегодня он за ней и придёт. Самое удивительное, что карлик глазами кого-то искал в толпе и, кажется, нашёл. Только его сго взгляд столкнулся взглядом Джейкоба, как мелкий заказчик потерял интерес к народу и спустился с помоста. Граждане православленного королевства Трёх Лун, мы принесли вам трагическую весть. произнес стоящий в середине мужчина. По виду он все же был постарше двух других и как-то массивнее. В толпе прошел недовольный гул. «Тихо!» – прокричал староста. «Имейте уважение к правящему дому! Выслушайте весть! Прошу вас, продолжайте, генерал Тревис!» Он заискивающе посмотрел на дракона и поклонился. «Тихо!» Несколько дней назад на замок было совершено нападение наглыми ворами, причём не с соседнего королевства или с земской империи, а именно нашими гражданами, живущими на одной из лун. Драконы напали на замок, но зачем? Шёпот в толпе нарастал. А затем, что алчные преступники позарились на самое дорогое, что есть в нашем королевстве царскую сокровищницу. Именно в ней хранятся запасы магии. Эти воры просчитали всё и в смену караула, они, прикрываясь магией, проникли в сокровищницу. Мужчина на мгновение замолчал. Толпа сразу же зашептала, спрашивая, что было дальше. А дальше случилась трагедия. Вскольчал дракон. Именно в этот момент в сокровищницу зашли правящий король и его супруга. чтобы выбрать камни, которые они намеривались раздать на следующей неделе вам, добрые граждане нашей страны. Бой был жестокий и быстрый. Правитель пытался защитить свою жену, вашу королеву, но силы были не равны. 5 против одного. Король погиб, и королева тоже. А наследник? Ейцо? Кто-то один выкрикнул из толпы: говоривший до этого глашатай не смог произнести ни слова и только поматал головой. Все замерли. Слышно стало, как жужжат мухи в воздухе. Я думаю, что сейчас в голову каждого пришёл вопрос: а как же власть? Кто займёт трон? Вы не должны переживать. Преступники пойманы. Вдохствующая мать королева с наследником вернулись из ссылки, и в ближайшее время спустится с благодатью в нижние земли, чтобы каждому, я повторюсь, каждому выдать магический кристалл. Казнь преступников состоится за день до коронации. Народ был взволнован. Никто не помнил такого события, когда каждому живущему магу королевства выдавали бы кристалл. Во избежание волнений в королевстве наместник с отрядом воинов Самолично будет патрулировать улицы, а драконы-воины будут усиливать патрули ночью. И даже сам королевский наследник будет вечером спускаться на землю. Так что сразу предупреждаю недовольных, что волнения и смута будут пресекаться на корню. Я всё сказал. Мужчина повернулся и спустился с помоста. Староста тут же вызвался проводить дорогих гостей до дома наместника. который сегодня не пришёл по причине недомогания его жены. Идём домой? Мария повернулась к мужу. Проблемы этого мира и гибель правителя этой страны её не тронули. Грустно, конечно, но не более. Конечно, пойдём. Конечно, пойдём. Словно из-под земли возле Иакова вырос карлик. Как раз и поговорим по душам.